Глава вторая Зетт ощупывал сквозь грубую ткань балахона камень, уютно угнездившийся во внутреннем кармане, и смотрел, как когти, появившиеся в разорванном металле, втягиваются обратно. Он обернулся и увидел, как страж границы уводит Рейчел подальше. Едва они отошли на полсотни шагов, как дверь с ужасающим грохотом сорвалась с петель. Прочные петли разбились вдребезги, как будто были сделаны из глины. Зед отлетел с дороги. Покрытая золотом железная дверь просвистела рядом и врезалась в гладкую гранитную стену, высекая искры и поднимая клубы каменной пыли. Зед вскочил на ноги и побежал. Скриллинг выпрыгнул из сада жизни в зал. На первый взгляд даже не слишком устрашающий. Призимистый скелет Кое-как обтянутый сухой хрустящей почерневшей кожей, как труп, долгие годы, иссушаемый солнцем. Кое-где лоскутами развивалась кожа, и торчали белые кости. Видимо, он пострадал схватки, но Скрилинг не из тех, кто обращает внимание на подобную ерунду. Он пришел из подземного мира, и ему не препятствует бренность живых. Крови не было совсем. Если бы его можно было серьезно ранить или расчленить, может, это бы его остановило. Но он так ужасающе быстр. И магия, безусловно, не могла причинить ему ощутимого вреда. Скриллинг — порождение магии ущерба. Магия превращения просто абсорбировалась в магии ущерба, впитываясь как в губку. Может, ему и можно повредить магию ущерба, но у Зеда напрочь отсутствовала эта сторона дара. как и у любого другого волшебника за последние несколько тысяч лет. Кое-кто мог, правда, иметь способности к магии ущерба. Даркенрал тому доказательство. Но никто не обладал даром. Нет, его магия не остановит эту тварь, подумал волшебник. Во всяком случае, непосредственно. Но, может быть, косвенно? Зедд отступал, воспользовавшись тем, что скрилинг Ошарашенно моргает. Теперь, — решил волшебник, — пока он неподвижен. Сконцентрировавшись, Зет сгустил воздух. Он сделал воздух плотным, плотным настолько, чтобы приподнять тяжелую дверь. Он устал, а это требовало усилий. Мысленно ворча, он толкал дверь на спину Скрилинга. Заклубилась пыль. Дверь пронеслась по залу. и обрушилась на скрилинга придавив его к земле скрилинг дико взвыл интересно от боли или от ярости подумал зед дверь приподнялась посыпалась всякая труха Скрилинг держал дверь на лапе и хохотал на шее у него все еще болталась лоза который его безрезультатно пытались задушить проклятие пробормотал зед как все непросто Он продолжал отступать. Скрилинг вышел из-под двери, и дверь рухнула на пол. Он последовал за Зедом. Похоже, он уже начал понимать, что те, кто медленно перемещаются, это те же самые, что бегут или стоят неподвижно. Это был пока незнакомый ему мир. Зед должен что-нибудь придумать, до того, как Скрилинг поймет еще что-нибудь, если бы он не был таким усталым. Чейз шел вниз по широкой мраморной лестнице. Зэт быстрым шагом за ним. Если бы знать точно, что те, за кем следует скрилинг, это не Чейз с Рейчел, тогда он пошел бы другой дорогой и отвлек внимание на себя. Но эта тварь могла запросто увязаться за ними, и он не хотел оставлять Чейса сражаться в одиночку. Мужчина и женщина, оба в белых одеждах, поднимались по ступенькам навстречу. Чейз попытался развернуть их, но они проскользнули мимо. — Идите шагом! — крикнул им Зед. — Не бежать! Вернитесь, или вас убьют! Они недоумевающе уставились на Зеда. Скрилинг неторопливо двинулся, клацая когтями по мраморному полу. Зед слышал тяжелое дыхание и жуткий хохот. Мужчина и женщина увидели черную тварь, и замерли, широко открыв одинаковые голубые глаза. Зед растолкал их, развернул кругом и подтолкнул обратно, вниз по ступенькам. Они разом бросились бежать, перескакивая через три ступеньки. Их светлые волосы и белые одеяния развивались. «Не бегите!» — одновременно прокричали Зэт и Чейз. Скриллинг приподнялся на кончиках когтей. привлеченный неожиданным движением разразился кудахтующим хохотом и ринулся к ступеням zед ударил его в грудь плотным воздушным сгустком отбросив на миг назад но скриллинг едва ли заметил это он смотрел поверх резных каменных перил наверх лестницы на бегущих людей за кудахтов уцепился и перемахнул через перила Одним прыжком преодолев добрых двадцать футов, отделявших его от бегущих, одетых в белые фигуры, Чейс мгновенно прижал лицо Рэйчел к своему плечу и, развернувшись в другую сторону, начал подниматься по ступеням. Он знал, что сейчас произойдет, и ничего не мог с этим поделать. Азед ждал наверху. Быстрее, пока он отвлекся. Схватка была недолгой, и крики. столь же недолгий. Завывающий хохот эхом отражался от стен. Кровь фонтаном брызнула на белый мрамор. Рэйчел, что ей силы, прижалась к Чейзу, уткнувшись в плечо, но не издала ни звука. Зэд был просто потрясен. Он никогда не видел, чтобы кто-нибудь, столь же юный, так же хорошо соображал, как она. Она находчивая, находчивая и порывистая. Он понял, почему Джиллер использовал ее, чтобы сохранить последнюю шкатулку Одина. Так и поступают волшебники, — подумал Зэт, Используют людей, которые делают то, что должно быть сделано. Они успели пробежать почти через весь зал, прежде чем Скриллинг показался наверху лестницы. А тогда перешли на шаг. Скриллинг скалил кровавые зубы. Его бессмертные черные глаза На мгновение сверкнули золотом в солнечном свете из узкого высокого окна. Он поморщился от света, слезнул кровь с когтей и в припрыжку побежал за ними. Они прошли следующий пролет лестницы. Тварь преследовала, иногда останавливаясь в замешательстве, будто теряя уверенность, что следует за теми, за кем надо. Чейз одной рукой держал Рейчел. а другой меч. Зерд держался между ними и скриллингом. Пятясь, они вошли в маленький зал. Скриллинг карабкался по стенам, продолжая преследование. Царапал гладкий камень, прыгал по гобеленам, разрывая их когтями.